Глава 9. Спасатели Давид пропал. Я даже удивился, с какой печалью в голосе это произнес Крис. Ну, мало ли, может, улетел куда-то и еще не вернулся. Давид? Улетел? Да он боится из станции на корабль перейти. Все его путешествия были вокруг собственной станции. Он никогда и никуда не полезет добровольно. С ним что-то случилось. Конечно, понимаю. Человек пропал, а в силу того, что нас мало, это довольно-таки неприятно, да и Давида жаль. Но все же это ведь не конец света. Так чего Крис так и спереживался? В конце концов, у Давида могли возникнуть проблемы, неполадки с оборудованием. Или же он все-таки отважился и отправился в путешествие? И как давно он пропал? — Не знаю, — ответил Крис. На конференции его не было. Как минимум сутки мы не можем до него достучаться. — Ну, может, скоро появится? — Может, — согласился Крис. — Вот только огнеметы кто делать будет? — Очинить их. — А что никто больше не умеет? — поразился я. — Да нет, — пожал плечами Крис. Техас пытался делать, но получились очень ненадежные. Еще несколько человек пробовали. К примеру, Иза делала. — Иза? — Помнишь ту польку, что на конференции тебя поддержала? — Это Иза. — Хм, вот тебе раз. Не подумал бы, что эта тетка огнемет может собрать. Короче говоря, самые удачные модели получались у Давида. Кроме того, он единственный, кто сумел разобраться с принтером и начать делать. «В каком смысле единственный?» – поразился я. «Никто не умеет пользоваться принтером?» «Нет, ты не понял», – терпеливо пояснил Крис. «Пользоваться принтером могут все. Не помню никого, кто бы с ним не справился. Более того, многие, даже я, научились создавать индивидуальные проекты». Я, к примеру, колбы для лаборатории себе сделал. Но вот Давид — настоящий виртуоз. Он может создать довольно-таки сложную деталь. Скажем, с легкостью напечатать материнскую плату для терминала. Да чего там, помнится, мы нашли агромодуль, чьи установки были буквально утыканы иголками. Так Давид смог его восстановить. Создал новые платы, смог починить всю технику. Теперь этот модуль работает ничуть не хуже других. «Ну, окей», — согласился я. «А почему же Давид, той же Изи, не сбросил проект огнемета?» «А ты его заставь», — хмыкнул Крис. «Ага, теперь понятно», — кивнул я. «Короче, Давид нам очень нужен». «Ты не представляешь, насколько». «Где его станция, знаешь?» «Я нет. Техас знает». Так Катихас вчера вечером после конференции отправился к шахтерам. Можем связаться с ним узнать координаты и отправиться к давиду сами? Нет, у нас свои задачи. Вчера после конференции один из ее участников Томас ждал наводку на точку в пространстве, где, вполне возможно, есть модули с непробудившимися еще людьми. Нашел он эти модули буквально на днях, но в силу того, что был один, рисковать и соваться не стал. «Ну, а мы туда соваться будем. Люди теперь не менее важный ресурс, чем все остальное». «Значит так», — подытожил я. «Будем действовать, как и собирались. Свяжись с Техасом и расскажи ему о Давиде. Пусть, как только освободится, слетает и проверит его станцию». «Понял», — кивнул Крис. «А мы когда стартуем?» «Через час-два. Нужно спешить. Послезавтра мы должны начать сборку станции, и я уже не смогу никуда летать. Должен буду оставаться здесь на случай появления техников». «Так оставайся и сейчас здесь. Зачем тебе рисковать? Мы с Норой и сами справимся». «Нет уж». — Томаш вроде как видел охранный модуль. Если это действительно так, без меня вы не сможете его забрать. — Да ладно. — Уж поверь. — Даже зацепить манипулятором корабля не сможете. Крис присвистнул. — Даже так? Там что, какая-то защита? — Без авторизации этот модуль не отстыковать, не увести. Да вы даже внутрь не сможете попасть. — Но что же там такого оружие модуль сам по себе может быть оружием и нет никаких плазмоганов или лазерных пистолетов максимум иглометы уверен что не хочешь рассказать зачем он тебе надо пойми крис я покачал головой я бы хотел тебе верить, но все же нет никаких гарантий что именно ты не окажешься лазутчиком понимаю — согласился Крис. — И самое хреновое, что я-то знаю, что таким не являюсь, но как это доказать тебе? — А как, к сожалению, никак. — Хреново, наверное, никому не доверять. — А у меня есть выбор. Ты-то сам мне доверяешь? — Не особо, — хмыкнул Крис. — Но если уж один из руководителей экспедиции сольет нас техником, то... — Я его прекрасно понял. Если бы я оказался техником, то всё. на выживших можно ставить крест. У техников будут все карты на руках. Можно сказать, они победили. Крис уже полчаса назад сдал вахту и отправился спать. Мы прибыли сюда несколько часов назад и сейчас просто висели в пустоте, прощупывая пространство вокруг, надеясь найти сигнал одного из модулей, о которых говорил Томаш. И, к сожалению, пока ничего и никого. Может быть и стоило захватить с собой и того же Томаша, но это влекло за собой определенные сложности. Он один из тех, кто долго ломался и таки решил рискнуть объединиться с нами. Сейчас он готовил свою станцию к переезду, или, что точнее, готовился подключить ее к ранчо. По идее, мы должны были вписаться по времени и прилететь как раз к началу этого строительства. но ну, а если нет, уверен, ранчо мы не узнаем. И очень бы хотелось вернуться не с пустыми руками, хотелось бы, чтобы наши цели были достигнуты. Объединение, создание станций и появление новых членов нашей группы. Символичное начало и хорошее предзнаменование, как мне казалось. Вот только реальность шла вразрез с моими планами. Новых участников нашей группы пока не видно и не слышно. Пока. Крис дал пост, и сейчас на мостике должна была находиться Нора. Моя смена наступит только через три часа. Но мне не спалось. Появившись на мостике, я застал нору за тем, что она самым наглым образом развалилась в пилотском кресле, закинув ноги на панель управления. «Как дела?» «У меня или вообще?» — поинтересовалась она. «Для начала вообще». Продолжая сканирование, выбрала новые направления, но пока глухо. «Жду отчет через пятнадцать минут, сэр». Последнее слово она протянула с явной издевкой, словно бы пародируя Техаса. Вот ведь засранка, при ней же попросил Техаса этого не делать. А она прекрасно поняла, что мне это не нравится, и теперь начала издеваться. Из чего бы вдруг? Впрочем, догадываюсь. Ну а теперь как дела у тебя? Я вроде как не заражена, пожала она плечами. Значит... «Прекрасно!» «Это хорошо!» — кивнул я и решил для себя прояснить все до конца. «Слушай, насчет того, что было между нами...» «Было и было», — пожала плечами Нора. «Что такого?» «Ну...» «Послушай...» Нора убрала ноги на пол, села в кресле нормально и повернулась ко мне. «Если ты думаешь, что я начну от тебя что-то требовать, просить или...» «Да нет, ты в мыслях не было «Ну, тогда все окей», — беззаботно ответила она. «Что, просто забудем?» — усмехнулся я. «Из серии «Это была ошибка»?» «Ну почему?» «Это не было ошибкой», — ответила она. «Этого хотел ты, это было нужно мне». «Но...» «Но сейчас не до того, чтобы играть в любовь. Нам бы выжить и вернуться домой, а потом же...» «Это что?» Она пробежала пальцами по клавиатуре. «Кажется, есть!» — радостно заявила она. «Покажи!» — потребовал я. Минуты три мы оба, как зачарованные, углядывались в строчки на экране. «Три модуля!» — наконец объявила Нора. «Дистанция — тысяча восемьдесят семь, тысяча сто девяносто и тысяча двести четырнадцать километров». «Похоже, нашли!» — я кивнул. «Будем, Криса!» «Нет, пусть отдыхает!» — ответил я сами долетим. Ты или я? — Я, — ответила Нора. — Вы уже достали меня опекать. Хоть что-то хочется сделать. — Что делать? Ты ведь ранена. Пока рана не заживет, Нора поморщилась. — Хватит уже. Я могу двигаться сама и побеспокоиться о себе тоже могу. — Как скажешь, — спокойно ответил я. — Кажется, теперь я понял, в чем дело. Нора изначально показалась мне эдакой железной леди, а затем рыдала у меня на плече, истерила и вообще. Я видел ее обратную сторону. Вполне себе обычную женщину с вполне обычными страхами и переживаниями. И теперь она злилась то ли на меня, то ли на себя за это. Теперь она вной в образе, и пока не стоит его разрушать. Признаюсь честно, Нора мне нравилась. Вот только я абсолютно не понимал, что с этим делать. В конце концов, мы действительно заняты совершенно иным. Что я хотел от нее услышать? Что мы пара. А дальше-то что? Притащить себе жилой модуль на два человека и будем его обживать. Как-то глупо и действительно как-то не до того. Но все же эта девушка была мне небезразлична. И хотелось как-то ей об этом сказать, что ли. Хотелось объяснить, что ей вовсе не обязательно носить маску, прятаться под ней от меня, что рядом со мной она может не бояться. «Это ОЦМ. Во всяком случае, ближайший к нам модуль», вывел меня из размышлений ее голос. Так, лирика лирикой, а дело в первую очередь. «Значит, ОЦМ». И, похоже, ни одного корабля поблизости. Что-то мне подсказывало, что на этом модуле уже успели побывать до нас. Но все равно стоит проверить. «Подлетай к нему, но не пристыковывайся», — сказал я. А я пошел будить Криса. Поняла. Нора была крайне сосредоточена, пока управляла кораблем. Настолько, что даже ни одной из своих шуточек не отпустила. Мы с Крисом стояли в шлюзе корабля, ожидая, пока Нора позволит нам выйти. «Все готово», — наконец прозвучал в динамиках ее голос. Дверь ушла в сторону, и мы оба шагнули в пустоту, навстречу холодному свету звезд. Найденный ОЦМ был прямо под нами, метрах в пятнадцати. Мы с Крисом практически синхронно активировали ранцы и понеслись навстречу модулю. Тем не менее, зацепились за скобы на корпусе довольно-таки далеко друг от друга. До входа в сам модуль первым добрался я и несколько минут потратил на ожидание Криса. Тот, очень ловко перебирая руками по скобам, быстро добрался до меня. «Ну что, заходим?» — спросил он. «Естественно», — ответил я. Дверь открыли вручную и улетели в ОЦМ. Вопреки ожиданиям, гравитации не было, как и воздуха. Плохо. Шансы найти здесь живых людей стремительно падали. «Похоже, тут уже побывали техники», — сказал Крис, указывая на пустой энергоприемник. «Ну да, все указывает на то, что тут были гости до нас, причем кто-то очень жадный». «Я нисколько не сомневался, что все запасы ресурсов из модуля выкачали и даже забрали все полезное. Вон, даже батарейку не оставили». Ну что же, с одной стороны хорошо, нет воздуха, нет тварей. А что касается ресурсов, плевать, нам и сам модуль пригодится. Конечно, будь он набит ресурсами, было бы намного приятнее, но имеем, что имеем. Да, все было именно так, как я себе и представлял. Ничего полезного внутри не было, полки пустые, закрытые ящики и холодильник, даже проверять незачем. Там тоже будет пусто. но все четыре капсулы, находившиеся внутри ОЦМ, работали. Красные и зеленые огоньки мигали горели, сигнализируя о том, что все еще находятся в цикле, что внутри них кто то есть, а также есть проблемы с электропитанием. Наверняка капсулы давно уже перешли на аварийные источники, и если бы мы не заявились сюда спустя некоторое время может часы, а может и дни. Капсулы бы открылись, выпустили бы находившихся внутренних людей, и те прожили бы совсем недолго, учитывая, что в модуле нет ни воды, ни еды, ни воздуха. А нет, не выпустили бы. Я обратил внимание, что на всех четырех капсулах то желтым, то красным цветом горел диод. Это значило, что автоматическая аварийная работа капсул блокирована. Иначе говоря, они не откроются ни при каких обстоятельствах. Рано или поздно капсулы бы отключились, и люди бы в них попросту погибли бы, так и не придя в себя. Гуманно? Я бы так не сказал. Какой сволочью надо быть, чтобы разграбить модуль и бросить здесь людей? Хоть бы аварийный сигнал включили. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что здесь побывали техники. Насколько я понял, те не брезговали рабами. «Давай на корабль за скафами», — сказал мне Крис. «А я пока проверю, в каком они состоянии. И скажи Нори, пусть цепляют ОЦМ». Повторять дважды не пришлось. Я в работе капсул не бум-бум, да и медик из меня никудышний, в отличие от Криса. Поэтому я сделал то, что он не сказал. Другой пользы от меня в текущей ситуации не будет. Сюда мы прилетели на двух кораблях, если можно так сказать. Вообще летели на одном корабле, Криса. Мой звездолет был зафиксирован лапой его корабля. План был таков. Если мы найдем несколько модулей, то сможем все их забрать. Ну или... Если найдем модуль с замороженными людьми, внутри которого не будет воздуха, то подключим один из наших кораблей, закачаем воздух в модуль из танков корабля, что Нора и сделала. Мне же предстояло вернуться в свой корабль и подвести его к ОЦМ, остановить поблизости, пока Нора будет выполнять все вышесказанное. На все про все у меня ушло не более 20 минут. Затем я вновь появился внутри ОЦМ, притащив с собой здоровенный ящик с четырьмя комплектами скафандров. Пока меня не было, Крис успел включить генератор гравитации, энергию он черпал из подключенного к модулю корабля. «Все, начинаем!» — проверив давление в модуле, заявил Крис и шагнул к первой из капсул. Пара минуты мы достали оттуда человека, аккуратно уложили его на ближайшую койку, и Крис начал приводить его в чувство На это потребовалось еще несколько минут. — Кто вы? — Где я? — распахнул глаза, выдохнул спасенный. — Успокойтесь, все в порядке, — мягким голосом заявил ему Крис. «Мы на станции в системе алькари Вы проснулись после перехода. Дышите глубже. Все прошло хорошо, не переживайте». алькари — занервничал спасенный. «Вы помните свое имя?» — спросил Крис. «Э-э... Сэл... Сэл Джонсон». «Отлично, Сэл», — кивнул Крис. «Когда вы родились?» «Пятого июля восемьдесят второго года», — отчеканил Сэл. «Как звали вашу мать?» «Синтия...» «Да, Синтия», — неуверенно ответил Сэл. «Хорошо. Как зовут вашего отца, брата?» «Отца...» «Билл...» «А брата...» «А брата у меня нет, только сестра...» «Отлично, не переживайте...» — Это не тест, я просто помогаю вам прийти в себя. Скажите, вас взяли в экспедицию в качестве кого? — Геолог. — Я... Я должен был работать на буровой установке. — Хорошо. Раз должны, значит, будете. Крис грузил Селла еще минут двадцать всякими вопросами, которые, как я понял, были призваны помочь проснувшемуся человеку вспомнить, кто он и что он. Однако проскакивали и странные вопросы, начиная от «Сколько пальцев на руке?» и заканчивая «Чем отличается вентилятор от носка?» Похоже, для экспедиции был разработан какой-то специальный тест, который позволял определить психическое состояние разбуженного. Пока что Сэл отвечал довольно-таки адекватно. «Хорошо, а...» то я как-то успел позабыть о том, что можно напороться на психов, которые съехали с катушек после пробуждения. Или байки это. — Отлично, сэл. Пока что можете немного отдохнуть, а затем вам стоит надеть скафандр, окей? — Да, сэр. — Тогда приходите в себя, а мне нужно заняться вашими коллегами. — Хорошо, сэр. Все бы были такие покладистые. Впрочем, на всякий случай у меня с собой и ЭППО, и игломет, и даже огнемет. Игломет, правда, не мой, а Криса. Я словно бы в воду глядел, или, проще говоря, накаркал. Второй пробужденный едва только открыл глаза, принялся орать во все горло. Только когда Крис вкатил ему успокоительное, тот несколько затих. Понадобилось целых полчаса, чтобы привести бедолагу в чувство, опросить его. С третьим было одновременно и легко, и сложно. Ни хрена о себе не помнил и не знал, но хотя бы не истерил. Помимо потери памяти, все с ним было в порядке. Точнее, с ней. В третьей капсуле была женщина. С четвертым и последним спасенным все прошло гладко, как и с целом. Мы дали всем четверым время, чтобы прийти в себя, перекусить привезенными нами сухпайками и выпить кофе из термоса. И лишь затем мы ввели их в курс событий, и пояснив, что планируем делать дальше. К моему удивлению, никто не начал паниковать, возмущаться или что-то требовать. Впрочем, здесь собрались в основном специалисты-рабочие. И как раз-то их-то на стрессоустойчивость проверяли очень серьезно. Ну касательно подготовки, курс молодого астронавта они проходили всерьез, полноценно без всяких поблажек, в отличие от привилегированных ученых, вроде тех же сволочей Филчей. «Ммм, с каким бы удовольствием я сейчас высказал все в лицо Брауну и в конце обязательно мстительно добавил бы. Я же говорил!» Приблизительно через час Нора на корабле Криса с пристыкованным к кораблю ОЦМ отправилась в обратный путь. Мы же с Крисом перебрались на мой звездолёт, предстояло проверить еще два найденных модуля. С первым нам совершенно не повезло, он был полностью пуст. Впрочем, ничего там внутри быть и не должно было, обычный шлюз. Тем не менее, мы его забрали. Третий модуль оказался ОЦМ. Мы пристыковали к нему найденный шлюз, чтобы затем забрать сразу два модуля, и двинулись на разведку внутрь. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что в этом ОЦМ не только есть воздух, но еще и живой обитатель. — Черт возьми, живые люди! Как же я рад вас видеть, ребята!